ууха найденого весьма вероятно что это происшествие имевшее место на вахтах элли и сибирки и не сыграло бы никакой роли если бы около полудня следующего дня оба они не приехали в город сибирка обеспокоенная отсутствием своего командира элли чтобы выспаться после тяжелой вахты и повидаться с мужем. Тут они узнали об исчезновении Житкова. Сначала Сибирка, а за ним и Элли, боявшаяся, что мужчины подымут насмех ее женскую мнительность, рассказали Найденову о сигналах, принятых радиостанциями их кораблей. Совпадение показалось Найденову странным. По наведенным тотчас справкам, выяснилось, что никакой другой корабль в порту Таких сигналов не принял. Значит, отправителю были известны позывные только двух судов — ОН-1 и Пурги. Найденов потребовал у Сибирки и Элли данные ночной радиоперенгации. Сибирка тотчас вынул тщательно сложенный листочек и назвал угол, а Элли напрасно рылась в карманах. Лишь после того, как на стол были выложены пудреница, губная помада, два сломанных карандаша, стопочка листков из растрепанного блокнота, несколько старых трамвайных билетов и почтовых квитанций, она вспомнила, что сунула показания гониометра в карман дождевика, а дождевик остался на пурге. Она на память назвала угол. Найденов нанес на карту точки стояния ОН1 и Пурги и провел от них прямые пелингов. Линии пересеклись на территории дачного поселка у порта, неподалеку от дома, где недавно поселился Житков. Это утвердило Найденову, В необходимости немедля восстановить точный угол, засеченный ночью радисткой пурги. Для этого я должна найти бумажку, оставшуюся в кармане плаща на буксире, сказала Элли. Через десять минут все трое сидели в автобусе, на тужной тряска тащившимся к порту. Увы, поиски на буксире ничего не дали. Были обысканы все карманы, палуба в каюте Элли и в радиорубке. Бумажка исчезла. Найденову пришлось удовлетвориться приблизительными данными. В поле, ограниченное расходящимися лучами, попали обе точки, казавшиеся Найденову подозрительными. Дом, где жил сосед Житкова, инженер из порта, и палатка металлолом. Задача обследования этих строений была несложной. В доме инженера нашелся подвал, заваленный хламом. Осмотр единственного хода в этот подвал показал, что туда давным-давно никто не проникал. Тщательное обследование стен, пола потолка убедило найденного, что здесь нет никаких тайников. Пущенное в ход ухо не обнаружило шумов, указывающих на присутствие в районе этого дома тайной радиостанции. С палаткой металлолома вопрос решался еще проще. Как только Элли привезла Найденову от Сибирки известие, что скупщик занят на дворе приемкой изрядной партии железного хлама, Найденов проник в ларек, И с полной очевидностью установил, что никакого подвала там вообще нет. Ухо подтвердило, что и здесь нет никаких подозрительных шумов. Близкая к отчаянию Элли вернулась на пургу. Сибирка еще более помрачнел. Найденов собрался было домой, но, проходя мимо полусгоревшего жилища музыкантши, остановился в задумчивости. Здесь можно было бы устроить на ночь удобный наблюдательный пункт для уха. Звуки, порождаемые человеческим жильем, не помешают прибору засечь шум тайной радиостанции, скрывающейся где-то здесь, под землею, если только эта радиостанция не порождена фантазией. Никем не замеченный он пробрался на пожарище, нашел за уцелевшей печью укромное местечко, и в тусклом свете сумерек стал устанавливать прибор. Под руку попался битый кирпич, доски, расщепленные топорами пожарных, обломки домашней утвари. Ухо было установлено, и Найденов заботливо прикрыл его собственной шинелью от начавшего накрапывать дождя. До ночи было далеко но разве удастся уснуть в одной холодной тужурке? Пускать же прибор в ход раньше, чем поселок заснет, бессмысленно. По мере того, как шло время, Найденов все чаще поглядывал на часы, а холод все настойчивее забирался под тужурку. К полуночи Найденову пришлось стиснуть зубы, чтобы не выбивать ими частую дробь. Руки настолько застыли, что он сомневался, сумеет ли настроить окоченевшими пальцами прибор. Наконец он включил экранчик. Матовое стекло шкалы отсчетов слабо засветилось. Терпеливо, метр за метром удлиняя фокус аппарата и градус за градусом поворачивая искатель, Найденов обследовал первую четверть в ней не нашлось ничего заслуживающего внимания. Напряжение Найденова было при этом так велико, что лоб его, несмотря на холод, покрылся испариной. Устройство прибора требовало, чтобы перед переключением на вторую четверть круга регулятор длины фокуса перевели в нулевое положение. Едва Найденов сделал это как на экране появилась ломаная кривая. Значит, источник звука находится в нулевом секторе, то есть где-то совсем рядом. Но это показание не могло ввести найденного в заблуждение. Характер кривой был ему слишком хорошо знаком. Кривая была, вероятно, ничем иным, как отражением уловленного прибором Тиканье карманных часов. Найденов тщательно обследовал вторую четверть круга, за нею третью. Но когда он снова переводил регулятор через нулевое деление, ему показалось, что кривая, отражающая звуковую волну часового маятника, двоится. Он внимательно присмотрелся. Кривые так близко подходили одна к другой, что сначала он принял их за одну. Потом приписал раздвоение линии неисправности прибора. Однако обследование четвертой четверти тоже не дало ничего, кроме этой странной раздвоенности линии в нулевом положении. Одним словом, во всех положениях контрольной шкалы Прибор указывал на присутствие какого-то второго маятника, несинхронного с маятником собственных часов Найденова. Первым предположением было, что кто-то незаметно прокрался на пожарище и следит за его работой. Найденов зажег карманный фонарь и обвел ярким лучом развалины дачи и садик. Никого. Тогда он обошел весь участок, но и там никого не встретил. Вернувшись к прибору, он снова увидел двоящуюся линию, и тут ему стало окончательно ясно, что источник второго звука находится на расстоянии всего лишь нескольких метров. Возможно ли, что где-то среди утвари, разбросанной под обломком изгоревшего дома, Чудом уцелели и продолжают идти чьи-то часы. Светя карманным фонарем, Найденов принялся рыться в мусоре, перебирать обгорелый хлам. Он не обращал больше внимания на холод и дождь, не думал об израненных пальцах, о брюках, в клочья изорванных на коленях. Под руки попалась красная жестяная коробка. Она показалась знакомой. Конечно же, именно такую, если не именно эту, он видел в руках друга при последнем свидании. Житков держал в ней табак. Найденов осмотрел землю. В кучке смешанного с грязью пепла, похожего на остатки сгоревшей ткани, он нашел несколько потемневших медных пуговиц, Все, что осталось от форменного плаща, в котором Житков провожал его на станцию. Несколько минут Найденов не двигался. Неужели это все? Он достал свои часы, открыл заднюю крышку и остановил маятник. Потом вернулся к уху и снова настроил его. Прибор показал лишь одну кривую. Странную картину застали первые лучи солнца на участке сгоревшего дома. Краснофлотцы с ОН-1 под руководством Найденова и Сибирки, ползая на корточках, тщательно осматривали пожарище. К тому времени, когда начали просыпаться первые жители поселка, работа была окончена. Найденов мог с уверенностью сказать, что на поверхности земли никаких часов нет, а ухо упрямо твердило свое, светлый зигзаг дрожал на экране. «Нужно искать под землей», — сказал Найденов. Но ни в бывшей кухне дачи, ни в прихожей не было ничего похожего на подполье. Правда, пол средней комнаты — выходящий окнами на веранду, издавал какой-то странный глухой звук, однако люка здесь не было. Найденов в последний раз окинул взглядом то, что уцелело от обстановки комнаты. Задумчиво посмотрел на мрачный остов обгоревшего рояля, и тут взгляд его остановился на массивной задней ножке инструмента. Найденов нагнулся, и вдруг, стремительно выпрямившись, приказал краснофлотцам «Отодвиньте рояль!» Крепкие руки вцепились в инструмент, одна ножка отломилась, рояль сдвинулся и с грустным гулом упал. Найденов откинул дверцу люка. Почти вровень с полом стояла вода, уже подернутая тонким литком. Найденов и Сибирка молча переглянулись. «Быстро водолазный прибор!» — скомандовал Сибирка. «Есть водолазный прибор!» — ответило сразу несколько голосов, и краснофлотцы на устремились к порту. Найденов расхаживал, заложив руки в карманы, чтобы другие не видели, как нервно сжимаются и разжимаются его кулаки. Сибирка неподвижно стоял над люком, словно боясь неосторожным движением потревожить тусклое зеркало воды. Ни тот, ни другой не произносили ни слова. Так прошло полчаса. Принесли водолазную маску и баллон с кислородом. — Сейчас. Водолаз бежит, товарищ капитан. Но Сибирка словно не слышал. — Он молча надел ранец, натянул маску, нащупал ногой лесенку, ведущую в подвал, и, как был в ушлате без резинового костюма, стал спускаться в наполненный водою подвал. Склонившийся над люком Найденов видел, как мерцал под водою острый луч фонаря. Через несколько минут голова Сибирки показалась над люком. Он скинул маску. «Никого!» Найденов с облегчением вздохнул. Сибирка, понимающе кивнул. «Я тоже боялся!» И тут раздался возглас старшины акустика. Пока другие занимались люком, он терпеливо и методически шаг за шагом выстукивал пол. «Есть!» — радостно крикнул акустик. Поднял руку, требуя тишины и приник ухом к полу. Его молодое лицо расплылось в радостной улыбке. — Товарищ подполковник, — сказал он Найденову, — нельзя ли сюда ухо? Найденов поставил прибор и включил экран. Зигзаг, указывающий на близость часов, загорелся ярче прежнего. Линия сделала несколько резких скачков, снова и снова. Изгибы кривой были причудливы, Глядя на них, акустик, полушепотом, словно боясь спугнуть воцарившуюся тишину, читал выстукиваемые кем-то буквы Морзе «Вода выше пояса». Экран погас. Это значило, что стук прекратился. Сибирка сердито посмотрел на акустика. «Какое там выше пояса?» «Я ушёл с головой». Найденов знаком заставил его замолчать. Экран опять засветился, и на нем задрожал яркий зигзаг. Акустик прочел «Выше пояса, открыть боковую». Найденов и Сибирка переглянулись. Сибирка стал было снова надевать маску, но Найденов решительно сказал «Нет». «Если мы и найдем боковую дверь», то не сможем ее вскрыть, не затопив помещение. Значит, нужно откачать воду из подвала. Через два часа спустившиеся в подвал Найденов и Сибирка обнаружили в стене дверь, обитую войлоком и железом. Житков сделал несколько глотков кислорода и с загоревшимися, как от вина, глазами принялся рассказывать о том, как ему удалось освободиться от пут, как он проник из-под в подземную радиостанцию, как подал оттуда сигналы на ОН-1 и на Пургу, и как у него не хватило электроэнергии. Потом рассказал про борьбу с водой, проникавшей в чулан из затопленного подвала. «Опять рука Витемы». Со слабой улыбкой проговорил Житков. «Так оно и должно было быть. Одно меня удивляет. Как он мог оставить то, из-за чего весь сырбор загорелся?» С этими словами Житков вытащил из-за пазухи лоскут грязной робы. «Как пить дать их работа?» «Но ясно. Ведь Эмма работал не сам, он бы не бросил, даже в попыхах, роба». «Ошибки быть не может, и номер, и буквы РУ. Приятно поглядеть, а то я там в темноте просто измучился от любопытства». «Робота-роба», — задумчиво проговорил Найденов. «И по всем данным именно та, которую мы искали. Но погляди, на ней нет следов лака». Житков с испугом расправил спецовку. «На ней действительно...» Не было невидимых пятен, лишь зияли большие дыры.